Глава 357. Свет души. Чэн Йой. Главный зал боевого центра небесное просвещение, ученик, чье имя только что назвали, вышел вперёд и встал перед испытательным столом. Перед ним на столе стояла белая костяная подставка, в которой был инкрустирован большой кристальный шар. Этот шар источал мягкое сияние под светом ламп и казался довольно мистическим. Положили его руку к шару. За столом сидел Цзу И, по обеим сторонам от него были Шан Юлинь и Джон Дахай. Такая обстановка создавала у учеников тревожное ощущения, словно они находятся на суде, где решается их судьба. В общем-то, примерно так оно и было. Под пристальными взорами всех присутствующих Чан Юй сглотнул слюни и осторожно прикоснулся к кристальному шару. Ладонь почувствовала нечто тёплое и мягкое. Спустя мгновение шар замерцал слабым белым сиянием, которое стало постепенно усиливаться, И затем окутала руку Чен Юя. Пойдёт. Отзуи кивнул. Следующий. Это всё? Чен Юй пребывал в лёгком замешательстве. Он невольно отдёрнул руку, но не стал сразу уходить. Отзуи, подняв голову, взглянул на него и с улыбкой сказал: "Ты прошёл". А, Чен Юй, придя в себя, поспешил поклониться. "Спасибо, спасибо, учитель Ца". На самом деле, он, как и остальные 126 учеников, До настоящего момента не знал, что за испытание сегодня будет. Я не знал, что недавним прикосновением к кристальному шару подвергся какому-то испытанию. Но Чин Юй понимал, что ничего плохого нет в том, что он прошёл испытание. Чувство радости захлестнуло его сердце. Он ещё раз поклонился перед Зу и после чего уступил своё место. Джао Джинбэй. Второй, третий, четвёртый. Ученики по очереди подходили и подвергались испытанию кристального шара. Под их ладонями шар распускал разное сияние. У одних сияние было ярким, у других – блеклым, у одних – сероватым, у других – бежевым, у кого-то даже – светло-золотым. Но все они прошли испытания. инь -минь". Высокий красивый юноша встал перед столом и вежливо поприветствовал по отдельности Цзуи Шан Юлини Джан Дахая. «Здравствуйте, учитель Цзуа! Здравствуйте, директор! Здравствуйте, наставник!» Закончив говорить, он положил левую руку на шар. Спустя несколько секунд шар распустил белое сияние, На следующем следующий миг сияние осталось серого цвета, сквозь который проступал чёрный цвет с тёмно-фиолетовыми пятнами. Инмень тут же обомлел. А остальные ученики, увидев эту картину, изумились. Потому что в случае с Инменем Шар источал совсем иное сияние, чем во время испытания предыдущих нескольких десятков учеников. «Что это значит?» Эдзуи нахмурился и, окинув взглядом Инменя, всерьез произнёс. «Можешь уходить». Хоть он прямо не сказал но все поняли, что Иньминь выбыл. Иньминь стал первым, кто провалил испытание. Его белоснежное лицо мигом покраснело. Не желая сдаваться, он с волнением спросил. «Учитель Цзо, можете сказать, почему?» «Я не обязан перед тобой объясняться». Эдзои холодно промолвил. «Сообщу лишь результат. Впредь тебе больше незачем появляться в небесном просвещении». «Почему?» Иньминь гневно заорал. «Я хочу знать, что со мной не так. Я не согласен!» Шан Юлини и Джан Дэхэ обменились растерянными взглядами. Инмени входил во второй набор учеников, обычно демонстрировал довольно неплохие результаты, добросовестно учился, вдобавок имел привлекательную внешность и происходил из состоятельной семьи, поэтому пользовался высокой популярностью среди учеников. У Шан Юлини и Джан тоже сложилось хорошее впечатление о нём, а в итоге Дзуи решил прогнать его. Но Шан Юлини и Джан лишь испытали недоумение, но несколько не сомневались в решении Дзуи, потому что у того наверняка были веские причины, чтобы так поступить. Особенно это касалось Шан Юй Линь, который абсолютно доверял Адзуи. «Я не согласен!» Рёв Инминя эхом прокатился в главном зале, в нём слышались гнев, обиду и ненависть. Адзуи лишь ответил одним словом. "Упирайся". Инминь, будто молнией поражённый, тут же потерял присутствие духа. Растерянно оглядевшись вокруг, он развернулся и шатающейся походкой покинул зал. Курс обучения уже как раз подошёл к концу, и Небесное Просвещение пока не продлевало договора с учащимися, поэтому менее можно считать, был окончательно исключён и не мог дальше оставаться. Конечно, он мог пойти заниматься в другой центр недоборств, но тогда не стоит и мечтать о том, чтобы изучить новые приемы кулачной техники военное просвещения. Остальные ученики немного приуныли, непринуждённая атмосфера бесследно пропала. Шан Юли невольно окинул Адзуи недоумевающим взглядом. Адзуи, заметив это, указал на Шар, чьё сияние постепенно исчезло. «Люди с чёрной душой нам не нужны!» Он израсходовал большое количество добродельной силы, чтобы в центре этого волшебного кристалла сформировать руну под названием Свет души». Данная руна могла достоверно показать состояние души человека, притронувшегося к кристаллу, и тем самым определить его принадлежность к лагерю. У доброго честного человека свет души был белого или почти белого цвета, а у порочного человека свет души был серого или чёрного цвета, а другие тёмные оттенки означали различные отрицательные эмоции. Зависть, алочность, ненависть, гнев, злобу. Иньми не менее имел положительный образ, но его сердце было наполнено тьмой. Разве мог Цзуи принять такого человека в ряды избранных, которые впоследствии будут наставлять новых учеников? Подобные испытания, хоть и другим способом, Цзуи уже проводил, когда решил кому преподать технику созерцания «Звёздного неба». Будучи рыцарем восьми добродетелей, Цзуи вынужден был бы заплатить высокую цену и понести огромную ответственность, если бы обучил парочных людей. Этот волшебный кристалл не давал Цзуи совершить такую ошибку, что расстанется в небесном просвещении, чтобы в дальнейшем постоянно проводить испытания. Когда будет производиться набор новых учеников, они обязаны будут пройти испытания волшебного кристалла, и только после этого будут зачислены в небесное просвещение. Избранным ученикам придётся неоднократно проходить такую проверку, чтобы искоренить всякое зло, и сформировать непорочное войско. Несмотря на то, что Цзуи из-за этого израсходовал немало добродетельной силы и впоследствии должен будет влечь в шар еще силу света, чтобы кристалл работал, однако такие расходы стоили того. Цзуи совершенно не заботился о настроении и мыслях Иньмини, потому что поступил по совести. Испытание продолжалось. Следующий. Спустя полчаса более ста учеников прошли испытания. Двадцать три человека были исключены. Разумеется, эти люди не желали мириться с результатом и даже испытывали обиду и злость, как и Инь минь но никто больше не смел вступать в спор, поскольку для них не то что Цзыи, но даже Джон Дахай был могущественной личностью, на которую они вынуждены были смотреть снизу вверх. 104 избранных ученика, что прошли испытание, подписали новый договор с Небесным Просвещением. Они изучат более мощные техники, причём Цзыи будет лично наставлять их. У этих учеников может быть блестящее будущее если они не сойдут с правильного пути».